Август, 5 Раннее утро. Цитадель Олмера. Коротко блеснув, меч врезался в бок сшитого из трех бычьих шкур мешка, доверху наполненного песком, по которому обычно лупили кулаками и ногами новобранцы, обучаясь драться без оружия. Песок ловит и гасит любой размах. Но рука, что сжимала меч, оказалась сильнее. Лезвие растекло свинью надвое. Верхняя часть осталась болтаться на веревке, нижняя шлепнулась под ноги мечнику, песок расплескался в разные стороны. — Ты видишь, — проговорил скрипучий холодный голос. На широком дворе воинской школы, еще пустом и тихом, возле болтавшихся точно висельники кожаных мешков с песком, стояли двое воинов. Один еще далеко не старый, высокий, статный, В богатой, хоть и несколько помпезной для скромного городка одежде, малиновый, шитый золотом плащ, ярко-алая рубаха, отделанный рубинами пояс тангарской работы, багряные же замшевые сапожки с отворотами, отвороты украшены тонкими золотыми цепочками, за поясом неожиданно простой меч в потертых черных ножнах и с ничем не украшенным эфесом. Рядом с одетым в молодым красавцем стоял кряжестый горбун. В старой, потертой боевой кожаной куртке, черном плаще и черных же спагах грубой кожи, в руке горбуна замер странный и зогнутый меч, совершенно не похожий на западный. «Я не слепой», — раздраженно бросил человек в красном. «Ну и что ты хотел доказать мне этим, Санделло? Ты нужен мне здесь?» Я запрещаю тебя покидать, цитадель. Вообще не пойму, как тебе могло такое взбрести в голову? Скоро осень, дорваги хлеб уберут, и куда, скажи мне, пожалуют? Не сюда ли? Не надо было трогать ту девчонку, Олден. Взгляд прищуренных глаз вернейшего Олмерова-сподвижника был тяжел. повелитель ли, Олден, резко поправил тот старого мечника. Тонкие бескровные губы горбуна чуть заметно дрогнули, ледяные глаза почти совсем закрылись. — Не надо было трогать ту девчонку, повелите, Лёлден, она все-таки дочь Дарвакского старшины. — Ты будешь учить меня, старик? — скинулся сын короля без королевства. сандел очень медленно и аккуратно спрятал меч, выпрямился, насколько позволял горб. Провел коричневой плоской ладонью по изрезанным морщинами и шрамами лбу перевел дух. — Если повелитель Леолвина, я более не в силах ничему научить. Зачем тогда держать меня здесь? — А кто будет командовать? — возмутился Леолвин. — Может быть, эти сосунки? Он раздраженно мотнул головой, указывая на воинскую школу. — Повелитель Леолвин, коим уже не нужны мои уроки, конечно же. Невозмутимо парировал Санделла. Тот помрачнел и закусил губу. Очевидно, скрывать свои чувства нынешний правитель цитадели Олмира считал излишним. Мне одному не справится Необходим ты, чтобы ударить в нужный момент. Кто лучше тебя определит это? — Значит, повелитель Олвин отказывает мне в моей просьбе. Холодно осведомился Горбун. — Отказываю, отказываю! Неужто не ясно, — фыркнул Олвин, — и разрубленный тобой мешок лишнее подтверждение тому, что отпускать тебя все равно, что сыпать золото в дорожную пыль. Угол тонкого рта слегка дрогнул. Неловко поклонившись, Санделла повернулся спиной к Олвину и сжигал прочь. Совсем согнувшись и даже как-то скособочившись, кончик ножен оставлял в пыли узкий прочерк. Олвин, некоторое время скривившись точно от зубной боли, смотрел вслед старому воину, а затем резко свистнул. В воротах появился вершник, державший под усцы коня повелителя. Август, восьмое, юго-западный храт. Как трепещет, как бьется и горит это незримое, спустившееся на землю солнце. Там впереди, за вознесшимися к небу гребнями гор, за широкими пространствами лесов, за топями и реками, за стенами и крепостями, там на юге пылает оно, и от его лучей нет ни спасения, ни укрытия. Пока еще не все замечают их, но с каждым днем они проникают все дальше и дальше. настанет час, когда они достигнут самых отдаленных уголков Средиземья, и тогда уже не спасется никто. Не станет ни светлых, ни темных, ни хороших, ни плохих, ни добрых, ни злых, ни эльфов, ни орков, потому что все живое сойдется в чудовищной, истребительной битве, еще более страшной, чем Дагор-Дагорат, потому что это, в отличие от последней битвы, будет совершенно бессмысленной, беспощадной, и закончится, лишь когда падут все до единого бойцы, ибо каждый станет сражаться со всеми. Но что же такое тогда этот свет? Из какой потаенной топки, мелкора или ауле, льется он? Кто, как и, главное, зачем возжег его там, в дальних пределах? С какой целью? Неужто и впрямь очистить землю от всех, кто живет на ней? Хоббит открыл глаза. Стояла глубокая ночь, возле крошечного костерка притулился маленький гном, обнаженный меч поперек колен. Над головой перекрикались голоса неведомых птиц. «Малыш!» — фолка приподнялся на локте. «Хватит носом клевать, иди ложись, моя стража начинается!» Маленький гном не заставил просить себя дважды. Проворчав нечто вроде «все спокойно было», он покинул пень около костерка, шагнул в сторону Повалил сна, освободившийся одеяло, и мгновение спустя засвистел носом во сне. Хоббит обошел кругом их небольшой лагерь. Хандит Срагнур спал, растянувшись, точно готовый к прыжку дикий зверь-леопард. фолку доводило свидать их в чудом избежавшем разорения замки Эдчилиона. И Хоббит знал, что проводник вскочит на ноги, готовый к бою. Едва вражьи поимщики только-только шумнут в отдалении. Торин, сын Дарта, тоже спал. То-то удивились бы надменные старейшины Халдор Кайса, бы узнали, куда занесло шало путного подданного. Пальцы Торина и сейчас не разжимались. Даже сонный он держал на готове топор. Губы гномы едва заметно шевелились, произнося чье-то имя. Всегда... Все эти десять лет одно и то же, одно и то же. Мы пока еще держимся под эмуфолку. Безумие словно бы отступило от нас. Один раз попробовало и отступило. Что же нас держит? Какой то лисман Клинок Атрины? Перстень Форви? Или что-то еще? Он размышлял, а глаза и уши, не требуя вмешательства сознания, всматривались и вслушивались, я ели, заметные шевеления ночных теней или подозрительный шорох среди мерного дыхания ночного леса. Все вроде спокойно. Но что-то не так. Вроде бы до Харадских постов далеко. Погоня? Нет. Хотя после того, как их взяли врасплох, когда пропала Иовен, разве можно доверять себе? Хоббит сурово корил себя за тот случай. Как он мог проморгать? Ну да теперь уж ничего не поделаешь. Они вырвали овен из хоратских лап один раз, второй уже не удалось. И чтобы сохранить хотя бы остатки чести, надо отправляться на север, туда, где ратье иодрейда и морского народа сошлись в смертельной схватке с обитателями Менхириадских равнин. С врагами полно хоббит даже ударил себя по колену. А помнись, какие они враги! Врагом был Саурон, был Олмир. А хазги, хейги, хаврары и прочие, несчастные, ослепленные, сведенные с ума прорвавшимся с юга светом, ложным, конечно же, светом, светом раскаленных щипцов в руке палача, светом, который зажгло черное отвратительное чародейство. И он, Фолко, должен во что бы то ни стало добраться до того затейника, во что бы то ни стало, а иначе... Убивать этих бедолаг только для того, чтобы не убили тебя самого? Хоббита прошиб холодный пот. Потому что это страшнее, чем Сурон, страшнее, чем даже Олмер. Тот, случись ему победить, непременно пошел путем арфа Золотого, последнего, но минорского владыки, не более. А вот если Светоч будет продолжать заливать Средиземье своим незримым ядом, проклятье Ты один в глуши и не у кого спросить и нету больше ни Радагаста, что направит тебя на след. Ни мудрого в форве, ни великого орлангура, что в равнодушии своем помогает всем и правому и виноватому, лишь бы не остановилось колворащение миров. Никого нет. Перстень принца Авари хоть и ожил, да не совсем Да вот пробуждение не дотянуться. Вновь и вновь, как в дни погони за Олмером, отвратительная серая мгла перед тобой. Можно рубить ее мечом, можно пронзать стрелой, все бесполезно. И остается только одно обрести на ощупь. В висках стучала кровь. Предбоевая ярость горячила душу, вливая новые силы полку замер жав кулаки и сильно прищурив глаза ему казалось что мрак вокруг него медленно сменяется серым полусветом что он словно бы воспаряет над землей без всякого древобородого питья лес остался внизу стволы стончились превратившись в жутковатые подобие скелетов с растопыренными костями рук ветвей Кобид поднимался все выше и выше и видел, чьи бы вокруг пусты, только хищное зверье шарит в поисках добычи, тщеремская погоня где-то заплутала. Правда, не вся. Один и единственный всадник продолжал упрямо тащиться по следу беглецов. Тонкая, с виду хрупкая фигурка, никак не похожая на харадского воина. Неужто все та же настырная тубала? Впрочем, она пока еще далеко. Посмотрим лучше вон туда. Стоп. А это что еще такое? Дорога? Да, именно так. И? Люди на ней. Тхеремское войско. Знать бы, куда направляется. Хотя нет, пусть идет куда угодно, лишь бы подальше от границы обескровленного на одном колене стоящего Гондора. И снова стоп. Там, на дороге. Хоббиту показалось, что он лишается рассудка. Там, там, среди серой неразличимой толпы, вдруг молнии сверкнули золотые, струящиеся, подобно пламени на ветру, волосы и овен, покрытые грязью для отвода глаз, но разве обманешь эльфийский перстень? Август 9. Великие степи. Дорога от цитадели Олмера на юг. Выносливая лошадка неспешно рысила все вперед и вперед по беспредельности великих истерлингских степей. Многие, слишком многие ушли из этих мест в поисках лучшей доли на запад. Под знаменами короля Олмера назад возвратились немногие. Большинство уцелевших осели в Арноле, основав новые королевства семьи мало помалу тоже перебрались на закат а оставшихся здесь верных дедовским обычаям было слишком мало чтобы степь вновь темнела бы от бесчисленных табунов стоянки подались редко и еще реже встречалась на них молодежь старики хоть и не обделенные добычий смотрели на гостях мура едва едва сиддя сквозь зубы положенные законом гостеприимства слова это при том что каждый в этих краях знал странника Горбуна Санделла. Он уехал из цитадели ночью, обманув бдительных сторожей. Мальчишки! Разве таким его сторожить? Эх, Олвин, Олвин решил бить, так бей. Посади в темницу, закуй в цепи, а не ставь их парней, Уверенных, что горбатый мечник своим клинком только и может, что мух отгонять. Бледные губы чуть искривились в некоем подобии улыбки. Он не убивал тех дураков из охраны. Одному хватит распоротого бедра, а другому плеча. Мясо молодое, зарастет, а в кость я бы и не попал. Так, наверное, мог подумать Сандела в тот миг, когда рука его коснулась свисевшей на поясе пары метательных ножей. Его боялись. Молва летела, далеко обгоняя старого воина. Ему уступали лучшее место в шатрах, и сам он, раньше умевший спать на любом холоде и ветру, волей-неволей тянулся теперь к теплу. Он почти ничего не говорил, молча принимал угощение, и, казалось, не задевают его ни колючие взгляды, ни дерзкие слова на самом пределе дозволенного древним обычаем Он лишь клал поперек колен длинный меч в шершавых древних ножнах, а за спиной горбуна намертво приторочен был другой клинок, плотно закутанный в серые тряпки. И иногда он останавливался на вершине какого-нибудь холма и надолго замирал, вглядываясь в горизонт на севере. Но ничего, кроме травяного моря до да неба что сливалось там, за окраиной дали с великой восточной степью, он не видел. Порой можно было разглядеть немногочисленные фигурки всадников, всегда обремененных вереницами вьючных лошадей и даже высокими телегами, истерлинский род перебирался на новое место. Кто поверил бы, что совсем недавно на этих местах плескалась всескрушающая волна небывалого нашествия, опрокинувшая и похоронившая под собой, казавшиеся вечными закатные державы. Да и то сказать гондор так до конца и не добили. Стоянку истерлингов удавалось отыскать не каждый вечер, и тогда горбун, кряхтя, устраивался на ночлег в каком-нибудь укромном распадке или заросшей балке чутьем, что не уступало звериному, безошибочно отыскивая воду. Он шел о двух конь. Напоив лошадей, быстро ел, что придется, из запасов не разводя костра. Нестреноженные кони охраняли хозяина лучше самых свирепых строжевых псов. Тьма откатывалась под ливнем солнечных стрел, но еще раньше Санделло забирался в седло. На бледном лице горбуна живыми были только глаза, одни лишь глаза, все остальное — неподвижная, мертвая маска. Он не улыбался. Его не радовала ни зелень равнин, ни посвист мелких птах, ни котящиеся под ветром волны травяного моря. С годами горбун еще больше высох, щеки ввалились, нос заострился, на голове одна лишь седина, да и той, смешно сказать, почти не осталось. К честным боевым шрамам прибавились морщины. Старик стариком, такому только и сидеть на теплой кошме дошевелить беззубыми деснами, перетирая подуну женой младшего внука кашу. И мало кто знал что взор Горбуна так же остр, как в дни молодости, что руки его, ни единого дня не знавшие праздности, с легкостью разогнут подкову, свернут трубочкой монету, завяжут узлом гвоздь, что метательный нож попадает в узкую прорезь шлема с двадцати шагов, и что за десять лет минувших после гибели Олмера Горбун Сандела ни разу не был побежден никем. И никогда, кроме кроме тех троих, но об этом лучше не думать. Олвин, ну, с тобой мы еще встретимся, дурачок, встретимся, но как-нибудь потом. Сандела ехал на юг, один, но с двумя мечами. Август, девятый, вечер, юг Харада. А я говорю, она там... Фолку даже притопнул ногой. «Видел я ее, понятно?» В Харатском войске малыш недоверчиво поднял бровь. «Спятил ты, брат Хоббит, мало того, что с привала нас сорвал, и уж целый день напрямик через щище бы тянешь, так еще и сговариваешься, как она может оказаться в войске, да я тотчас растерзали бы». «Значит, не растерзали», — отрезал Хоббит. Малыш аж руками всплеснул. Остальные же, а именно Торин и рогнур с любопытством прислушивались к их перепалке. «Там как раз проходит воинская Харатская дорога», — заметил Кхандец. «Я эти места знаю плохо, но уж про тракт не ошибусь. Так что могут и тхеремцы быть. Очень даже могут. И овен тоже. Если ее поймали не охотники правителя, да разорвется его брюхо от несварения». — Обычные аптары, воины. — Не пойму я, малыш, ты что же, предлагаешь я здесь бросить? — наступал тем временем Фолку. — А будто ты не решил ее бросить, когда все мы к морю повернули. Огрызнулся маленький гном. Фолку мучительно покраснев Вроде и сам понимал, что не было у них другого выхода, разве что возвращаться в Хрисаду, в разврашенное осиное гнездо, себе на погибель в надежде, что схваченную беглянку все же вернут в дворцовое узилище. Уж не струсил ли ты хоббит? — Решили. — Верно. А теперь мыслю, можно ее спасти. — А если показалось тебе? — Или что-нибудь завтра на водах пробуждения привидится? — не унимался маленький гном. — Туда потащимся, что ли? — Вот когда на водах пробуждения что-нибудь привидится, тогда об этом поговорим, — нахмурился Фолков. — А пока пара дней ходу... Малыш пожал плечами. — Да мне-то что? Помнится мы, правда, врахан Рахан торопились на войну успеть. Ну да ладно. Кровь бросилась Фолка в голову. — Уж не хочешь ли ты сказать, что я струсил? — Вы что, вы что? — взревел Торин, мигом бросаясь вперед. — Фолка, строри, рехнулись оба не иначе, от света, от этого. Малыш плеснул себе в лицо несколько пригоршней воды. — Попробуй, ей здорово помогает, — мрачно буркнул он хоббиту. — Нет, э что ж за дело такое? Неужто и впрямь мы друг дружке в горло вцепимся? — Не будем себя в руках держать, точно вцепимся, — в тон ему бронил хоббит. — Хорошо еще пока остановить есть кому. А ну как все поддадимся. — По-моему, просто спорить не нужно, — рассудительно заметил хандец Это как? — оторопил Строли. А ежели я, к примеру, не согласен, засунь себе в рот рукоять-то Нельзя больше спорить, понимаешь? Я должен вывести вас к морю. Тут нечего со мной спорить. А до этого надо выручить девчонку, в которую уж раз. Если мастер Фолка считает, что она в Тхерепском войске, значит, надо идти». Если это не она, мы просто потеряем четыре дня. Тяжело, но не смертельно. Если ж это она, потеряем головы, может быть, — криво усмехнулся малыш, — хотя она все воля махала. — Ты знаешь дорогу, Рагнур, тогда веди, пока я не передумал.